Глава шестая. Огненный поток. Алексей не доумевая, смотрел на близнецов, затем перевёл взгляд на Андрея. Наташа в точности повторила его движение. "Свои что знакомы?" удивилась она. "Имела такой печальный обет", насмешливо ответила Тамара. "Печальный?" усмехнулся Андрей. «Мне казалось, в те времена тебе нравились наши отношения». «Отношения?» — Игорь громко хохотнул. «С этой психопаткой? Вот так неожиданный поворот!» Тамара злобно на него покосилась. «Закрой рот, болван!» — прошепела она. «Пока я не поджарила тебя, словно индюшку!» Наташа дернула брата за рукав. Игорь сразу же присмирел. «Зачем явились сюда?» — с недовольством спросила Вера. «Мы ищем девчонку, которая сбежала из замка с этими оборванцами», — выступила вперед Кира Ленош, указывая на Алекса, Наташу и Игоря. «Отдайте ее нам, и никто не пострадает». «Оборванцами?» — возмутился Алекс. «Да ты на себя посмотри!» Зорг громогласно рыкнул, и все вздрогнули. Пират угрожающе зарычал в ответ. Пёс превосхал его раз в 6, но волк отпожеж не могло остановить. Бьянка ещё крепче прижалась к Леони. "Зачем она вам?" спросил магистр. "Об этом вам знать не обязательно", Тамара едва удостоила его взглядом, она смотрела только на Андрея. "Надеюсь, вы будете благоразумны". — Вот этим мы никогда не отличались, — усмехнулся Алекс, поднимая меч. — Проваривайте отсюда, пока целы. Или вам мало того, что случилось на зеркальном заводе? — Ты слишком самоуверен, поганец, — хохотнул и в ответ Кира Ленош. — Вам просто повезло, что эти проклятые дуарфы путались у нас под ногами. Произойди это в другом месте, от вас и скелетов бы не осталось. — Куда делась девчонка с земли? Где вы ее прячете? Вера с нескрываемым раздражением ударила об пол света. своим шестом. По его блестящей поверхности зазмеялись электрические разряды. «Ты всерьез полагаешь, что мы отдадим созерцательницу в лапы прихвостней властелинов?» с угрозой в голосе спросила она. «Отдадить?» — насмешливо ответила Кира. «Если хотите прожить хотя бы еще день, козыряешь своим талантом, Ленош? Мы тоже кое на что способны. Чтобы одолеть тебя, мне мой талант не понадобится», отрезала Кира. «Да ты и не сможешь им воспользоваться», — усмехнулся Андрей, — «повелительница воды. На что ты способна, когда рядом нет ни колодца, ни даже самой захудалой лужи?» Кира грозно нахмурилась. — Вот поэтому мы и ходим повсюду вместе! — злобно бросила она и кивнула о Тамаре. Та протянула руку к пылающему очагу и сжала пальцы в кулак. Из очага вырвался поток жаркого пламени. Гигантская полыхающая щупальца устремилась к созерцателям. Ребята бросились в рассыпную. — Где девчонка? — рявкнула Кира. — Отвечайте! — пламя метнулось к стене, закрывая. ала, и деревянные перекрытия тут же вспыхнули. Но вот Тамара протянула к огню вторую руку. Ещё один огненный поток растёкся по потолку гостиницы. Элиана в ужасе закричала. Бьянка схватила с ближайшего стола скатерть и начала сбивать пламя со стены, но её усилия были тщетны. Огонь распространялся слишком быстро. Руки Тамары двигались, пожалуй, даже грациозно. Девушка управляла огненными потоками словно дирижёр большим оркестром. Наташа не выдержала и бросилась к двери, ведущей в кухню, но неожиданно огонь преградил ей дорогу. Жар становился всё сильнее. "Никто не уйдёт отсюда, пока мы не получим то, что нам нужно", выкрикнула Тамара. "Посмотри на себя", с негодованием прокричал ей Андрей. "В кого ты превратилась? Я была такой с самого рождения". Жёстко ответила девушка: "Ложь! Мы все очень изменились, Андрей". Вдруг тихо произнесла Тамара. В этот момент маг мастер распахнул свой плащ и вскинул руку. Но вместо ослепительной голубой молнии вспыхнули лишь редкие искры. Он всё ещё был слишком слаб. Увидев это, Кира злорадно рассмеялась. "И это ваш предводитель?" «Кто ты такой, старикашка? Судя по твоему зерцикликону, ты занимаешь не последнее место у созерцателей. Может, нам и тебя сдать властям? Глядишь, вознаграждение будет вдвое больше!» «Так вас нанял кто-то из властелинов», — догадался магистр. Кира поняла, что сболтнула лишнее и умолкла. «Слабак!» — с издевкой бросила ему Тамара. Потому-то я тоже не хожу один, улыбнулся в ответ магистр. Алекс схватил ближайший стул и швырнул его в Тамару. Кира заслонилась и стул разбило о стол на лету ногой. Щепки полетели в разные стороны. Вера раскрутила шест над головой и ринулась в атаку. Зорг утробно рыча бросился ей на перерез. Бьянка лишь взглянула на пирата, и волк бесстрашно прыгнул на Зорга. Увидев это, Тамара подозрительно прищурилась. Шест Веры с громким треском врезал Сакири в бок. Та уже взвизгнула и рухнула на ближайший стол, разнеся его в щепки. Зорг кинулся на Веру, та ловко увернувшись от его клыков, проскочила под животом пса. Пират подпрыгнул и впился зубами в загривок монстра, но Зорг ударил по нему лапой, и бесстрашный волк отлетел к стене. В этот момент Алекс раскрутил свой кнут, И тот про свистел в воздухе, крепко обвился вокруг шеи зорга. Юноша резко дёрнул за конец бича, но пёс лишь смотнул головой, и Алекс, не удержавшись на ногах, свалился на пол. Зор крикнул на Андрея, и Алекс поволокло за ним потлеющим половицам. Бьянка снова встретилась взглядом с пиратом. Волк отважно бросился за Зоргом и впился клыками тому в горло. Конечно, прокусить толстую шкуру он не смог, но это хотя бы ненадолго остановило Зорга. Монстр громко рыча стал мотать головой, стараясь избавиться от клыков волка. Эта девчонка управляет волком выкрик Но там, а я видела это. Ещё одна будущая послушница злобно хытнула кира. Она выхватила из-за пояса длинный стеклянный нож и бросилась на Веру. Андрей едва успел отбить её удар одним из своих клинков. Кира, развернувшись, ударила его ногой. Вера изловчилась, схватила её за щиколотку и силой дёрнула вверх. Кира взлетела высоко в воздух, перевернулась через голову и снова приземлилась на ноги. Она тут же ударила ногой Веру в живот, и та, задохнувшись, резко отшатнулась, едва устояв на ногах. Всё время пока шла драка, на верхнем этаже слышались крики и топот. Постояльцы гостиницы в страхе разбегались кто куда, стены и весь потолок уже были в огне, старинные балки угрожающе трещали, полуодетые мужчины и женщины, схватив в суматохе первое, что подвернулось под руки, сбегали по лестнице и выскакивали на улицу, на них близнецы или нож не обращали никакого внимания. С тем временем Тамара выпустила в сторону сражающихся новую строю пламени, на её пути оказался крутящийся волчком зорг, и псине опалила косматый бок. Тот яростно взвыл от боли. Тамара поспешно опустила руки, прекратив огненную атаку. Наташа, наблюдая за происходящим, стояла немного поодаль, но чувствоя, что сейчас и до неё дойдёт то очередь, решила вступить в драку. Собравшись с духом, она подскочила к Тамаре сбоку и ударила кулаком ей прямо в челюсть. Да, совсем не ожидавшее нападение отлетело к очагу, а Наташа, вскрикнув от боли, схватилась за ушибленную руку. Игорь, видевши эту сцену, с уважением посмотрел на сестру. «Можешь ведь, когда захочешь!» — одобрительно сказала она. «Сторожно! Сзади!» — выкрикнула Наташа. Игорь обернулся и тут же отскочил в сторону. Рычащий зорг едва не сбил его с ног. Пират всё так же, не разжимая зубов, висел на его шее, урчал и царапал когтями грудь гигантского пса. Алекс, упираясь в пол ногами, попытался удержать псину, намотав кнутом на шею, но зорг был гораздо сильнее юноши. Игорь быстро огляделся и увидел крышку погреба, откуда недавно выбралась Бьянка. Ильяна и Бьянка, встретившись с ним взглядом, тут же поняли его замысел. Игорь открыл люк, а затем он, Бьянка и Ильяна, как по команде, кинулись к псине и все вместе толкнули его руками в косматый бок. Вдобавок Аликс резко дернул свой кнут. Зорк потерял равновесие и стал пугать. Падать прямо в погреб. Пират едва успел разжать челюсти и отпрянуть в сторону. Монстр, проломив ветхие доски пола, всем своим весом рухнул вниз и исчез в черном провале. Оттуда раздался жуткий треск и грохот. Игорь попытался закрыть крышку погреба, но она попросту провалилась вниз. При падении пёс обломал края люка. Алекс быстро намотал кнут на локоть, готовясь к новому броску. Кира с мечом в руках, извергая проклятие, атаковала Веру. Та, в свою очередь, ловко отбивала ее выпады шестом. Андрей, подбираясь к Кире, сбоку пытался обезоружить ее, но та успевала отражать его удары. Неожиданно Тамара вскочила с пола и снова вскинула руки. Пламя из очага вновь метнулось в сторону ребят... Но тут магистр поспешно вышел вперёд и расправил свой плащ. Струя огня ударила в него, и вокруг мужчины вновь разлилось ослепительное голубое сияние. Пламя отступило назад и захлестнуло свою повелительницу Тамару, отлетев к стене, больно ударилась спиной и с удивлённым выражением на лице медленно сползла по ней вниз. Это же "Потрясённо", проговорила она. "Это же только сильнейшее способно на такое". Тем временем из дыры в полу, показалась косматая голова разъярённого зорга. Пёс пытался выбраться наружу. Его гигантские когти царапали доски пола. Стены и потолок пылали огнём, оглушительно трещали перекрытия, потолок мог вот-вот обвалиться. Кира обрушила удар своего меча на Веру, та перехватив шестобей мери руками ловко отбила удар, но Ленош ударила ногой девушку в солнечное сплетение, и та, издав громкий стон и задохнувшись, опрокинулась на спину. Кира занесла над ней свой меч, но Андрей преградил ей дорогу. В руках парня замелькали два меча. Он быстро наносил удары и отбивал выпады Киры. Вера тем временем пыталась отдышаться и подтянуть к себе шест. В эту минуту... Охваченный пламенем потолок рухнул над очагом, горящие доски полетели на пол, Тамара вскинула руки, и перед ней снова возникла стена живого пламени. Ират, недовольно ворча, бросился подальше от огня, а Эляна подбежала к двери кухни и распахнула её. "Нужно уходить", воскликнула она. Но Тамара снова преградила им дорогу новым огненным потоком. "Где девчонка?", выкрикнула она. "Отвечайте, или мы заберём с собой вот эту маленькую ведьму", она указала на Бьянку. Эляна подняла свой нож, даже не думая об этом дряни, грозно проговорила она. «Я костями лягу, но не отдам тебе свою внучку! Что ж, это можно легко устраивать!» — крикнула Кира. В это время Зорка выбрался из подвала и издал громкий крик. В горящем зале становилось нечем дышать. Ребята поспешно отступили от стены, пламя охватившее уже верхний этаж старой гостиницы, одним мощным ударом Андрей отбросил Киру в сторону, а затем произошло нечто неожиданное и ужасное. В центре пылающего зала прямо между магистром, ребятами и близнецами Ленож из пламени появилось невероятное чудище. Гигантские огненные крылья распростёрлись под потолком, длинный хвост силой ударил по полу, а из самой сердца вины огненного монстра на длинной мощной шее вытянулась рогатая голова с огромной клыкастой пастью, даже зорг был нас смерть перепоган. Он издал страшные вопли, бросился прочь из гостиницы. Бьянка и Наташа в ужасе закричали. Алекс едва не выронил свой кнут, а Игорь так и застыл на месте. "Назад, трусливая тварь!" крикнула Кира. "Это всего лишь иллюзия! Магистр, накопивший уже достаточно сил, вскинул над собой обе руки. Яркие молнии ударили в обеих сестер и выбросили их наружу сквозь разбитые окна. «А теперь нам надо бежать», — магистр обернулся к остальным. «Ну а кто же это?» — дрожащей рукой Игорь показал на гигантского огненного дракона. «Она права. Это иллюзия», — сказала Вера, поднимаясь на ноги. «В тот же момент чудовище исчезло так же внезапно, как и появилось». Это уже моя необычайная способность, повернувшись к ребятам, похвастался улыбающийся Андрей. Огонь отрезал им путь к входной двери. Всем пришлось выбежать в кухню. Едва они успели, как плавающие доски, то, что осталось от потолка, обрушились в зал, превратив его в гигантский костёр. Теперь у вас просто нет другого выхода. — обратился магистр к Иллиане. — Вам придется пойти с нами. — Это верно, — печально вздохнув, согласилась женщина. — Моя гостиница разрушена, а за Бьянкой в любой момент могут вернуться. Э, — Решено. — Мы идем с вами. Но сначала она подошла к большой печи и ссунула за нее руку. Наташа с удивлением наблюдала за ней. Ильяна достала из-за печи небольшой трепишный сверток. «Это все мои сбережения», — пояснила она в ответ на вопросительные взгляды ребят. Наверху раздался угрожающий треск. Ильяна напряженно прислушивалась. «И чем скорее, тем лучше», — поторопил всех Алекс. «Это точно», — согласился Игорь. «Сейчас все здание обрушится нам на головы». Но куда вы направитесь? поинтересовалась Бьянка. Ведь нам придётся сопровождать вас. Сначала наш путь лежит в проклятый город Нордшпигель, вздохнув, ответил магистр. Ведь Катерину унесли именно в те края. Нужно освободить эту отважную девушку. Но ну, затем мы отведём вас в наше потайное убежище. Но как мы доберёмся до Нордшпигеля? спросила Вера. Все зеркала в том краю заколдованы властелинами. Никто не может проникнуть туда сквозь стекло. Ну, не всё же вам путешествовать между зеркалами, улыбнулся магистр. Пора осваивать и другие способы передвижения. Какие же? спросил Андрей. Мы полетим по воздуху. Игорь и Алекс радостно вскрикнули. Наташа же не разделяла их восторга. Она ни разу не летала на самолёте, но всегда знала, что это небезопасно. Мать никогда бы не купила ей билет, просто не нашла бы для этого денег. Но и девочка была этому очень рада. Её пугали современные лайнеры, что уж говорить о местных воздушных кораблях. "На воздох о плавании в ту часть Зерцалии запрещено", сказала Иляна. "Неужели жабля невоздушные корабли там не появляются? Никто нас не согласится ввести в те дикие края, да и характеры сожрут любого, кто сонится у неба над монастырём. Именно поэтому наше путешествие не будет лёгким", ответил магистр. "Ну да ладно, мы справлялись и не с такими задачами". Все вместе они покинули гостиницу, вернее, развалины, которые от неё остались. В небе продолжалось световое шоу трёх лун, вокруг которых с большой скоростью закручивались тучи, временами скрывавшие их. Е лишь только они спустились с крыльца, как крыша гостиницы рухнула, и в тёмное небо взметнулся целый столб искр. Впереди шагал магистр, немного сгорбившийся икутойсь в свою мантию. Андрей и Вера шли по обе стороны от него. За ними следовали Алекс, Игорь, Елена, Наташа, Бьянка и Пират, замыкали шествие. Bianka обернулась и со слезами на глазах в последний раз взглянула на руины дома, где прошло её детство и где девушка была счастлива. Всё кончено, и снова всему виной властирины, тихо прошептала Бьянка. Если Екатерина действительно так много значит, если её появление в зеркале сможет хоть что-то изменить в лучшую сторону, я клянусь, что помогу ей, чего бы мне это Не стоило. Пират, словно прочитав её мысли, издал торжествующий рык. Бьянка ласково потрепала волка по загривку и ускорила шаг, чтобы не отставать от новых друзей. Наташа шла следом и недовольно хмурилась. Она уже жалела, что согласилась остаться с братом в этом странном и пугающем мире. Но и Кирилл был здесь, скрывался где-то в замке «Дамы теней», а ради него она была готова на все. Наконец-то она любила и была любима. Пусть друзья и брат ни о чем не догадываются, она счастлива, хотя и не показывает этого. И у нее все будет хорошо впервые за долгое время... Девушка была в этом уверена.